Ее глаза смотрели на меня спокойно и серьезно. Она сказала, «Я думаю, вы самый замечательный человек в мире, но я вас не люблю. Я вас заставлю полюбить меня?» «Нет, я не хочу, чтобы меня заставляли». Она помолчала и добавила серьезно, «Я не гожусь вам в жены. Я умею ненавидеть, а не любить». Она произнесла это с каким-то напряжением. Я сказал, «Ненависть долго не живет, а вот любовь — да». «Так ли это?» «Безусловно». Снова наступило молчание, потом я сказал, «Значит, нет». «Именно нет. И ты не позволишь мне надеяться?» «Какой смысл позволять?» «Никакого, наверное», — согласился я. «К тому же совершенно излишне, потому что я все равно буду надеяться, позволишь ты или нет». Да, такие вот дела. Я отправился во своясе, слегка ошеломленный, а спину сверлил пристальный взгляд Розы. Роза очень многое успела сказать, прежде чем я сбежал. что она ничего подобного не чувствовала с того ужасного дня, что она бы здесь ни за что не осталась, если бы не дети, и если бы не было так жаль бедного мистера Семингтона, что она тут не останется, если не найдут быстро другую горничную. Да, не похоже, чтобы им это удалось, ведь в доме произошло убийство. Что, конечно, мисс Холланд настолько добра, что обещала пока помогать в домашней работе. О да, она очень добра и услужлива, но ведь это потому, что надеется в один прекрасный день стать хозяйкой дома. Мистер Симингтон, бедняга совершенно ничего не замечает, но каждому ясно, что вдовец, бедное беспомощное создание, может стать жертвой злонамеренной женщины. А мисс Холланд уж... очень старается надеть башмаки покойной хозяйки. Хотел бы я знать, была ли хоть капля правды в том, что она говорила. В самом ли деле Элси Холланд мечтает стать второй миссис Симингтон, Или она просто порядочная девушка и старается изо всех сил, присматривая за обездоленным хозяином дома? В любом случае, результат мог быть неплохим. Почему бы и нет? Маленькие сыновья Симингтона нуждаются в матери, а Элси — очень приличная девушка. Если исключить то, что она до неприличия красива, это оценит любой мужчина, даже такая фаршированная рыба, как Симмингтон. Я думала обо всем этом, наверное, потому, что хотел выбросить из головы мысли о Меган. Можно предположить, что я отправился просить Меган выйти за меня замуж, пребывая в нелепо самодовольном настроении, и что получил по заслугам. Но это было не совсем так. Я пошел потому, что чувствовал уверенность, был убежден в том, что Меган принадлежит мне, что мое главное дело — присматривать за ней, сделать ее счастливой, оберегать ее от опасности. и что это единственный верный путь для меня. И потому что я надеялся, она тоже чувствует, что мы с ней принадлежим друг другу. Но я не сдался. О, нет, Меган была моей женщиной, и я намеревался заполучить ее. После минутного раздумья я отправился в контору Симингтона. Осуждение ее поступка могло ничего не значить для Меган. Однако я предпочел бы расставить все по своим местам. Симингтон был свободен. Обо мне доложили. Меня проводили в кабинет. По сжатым губам и особой сдержанности манер я понял, что мне сейчас не слишком-то рады. «Доброе утро», — сказал я. «Боюсь, мой визит совершенно личный». а не официальный. Я буду краток. Осмелюсь предположить, вы догадываетесь, что я люблю Меган. Я просил ее выйти за меня замуж, она отказалась. Но не скажу, чтобы на этом дело и кончилось.